Радоваться друг другу. Герберт Адлер пригласил авторов, публиковавшихся в его издательстве, посетить православный приют, и мы с мужем откликнулись на предложение. С самого начала путешествия, с момента получения визы, нас не покидало ощущение какой-то сказки. Солидного вида отец Герберт встретил нас в аэропорту и повез в приют. По пути мы подобрали бездомного Гришу, попавшего в трудную ситуацию. Со слов мужчины, его обманули партнеры по бизнесу и лишили средств, предназначенных для раскрутки проекта. Пейзажи вдоль дороги были столь живописны, что просто захватывало дух». Мы проезжали мимо кристальных озер, бархатных лугов и стены изумрудного леса. Вся растительность, сосны, ели, цветы, ягоды оказалась совсем иной, чем та, что встречалась на родине. Помните слова из песни «Так похоже на Россию, только вовсе не Россия». Мы оставили позади очаровательный городок, а спустя еще 20 минут прибыли на место. Перед нашим взором предстал внушительных размеров дом с церковью и большой участок, окруженный лесом, из которого в любой момент мог появиться медведь. Вокруг суетилось много народа – матушка Эльза, верещавшаяся нишка Патрик и постояльцы приюта. Нам оказали завидное гостеприимство. В доме было невероятно светло, приветливо, спокойно и гармонично. Всюду царило уважительное отношение к гостям. Именно таким мы запомнили особняк Герберта. На тот момент в приюте проживали семья беженцев из Одессы, мама с двумя дочерьми, а также люди, получившие психологическую травму. Так мы встретили постояльцев, страдающих наркотической и алкогольной зависимостями, жертву насилия и инвалида, который прочно обосновался в доме Адлеров на несколько лет. Еще в особняке обитал симпатичный парнишка, похоже, единственный, кто работал и частично оплачивал проживание. И у каждого из несчастных была весьма драматическая история. Поражало, что отец Герберт и матушка Эльза очень тонко чувствовали настроение каждого жильца и предотвращали возможные срывы. Мы узнали, что на едва открывшуюся церковь посыпались жалобы соседей и начались всевозможные гонения. Сначала Адлеров вынудили отдать корову, затем супруги попытались завести козочек, но в результате пришлось отказаться и от них. Патрик с гордостью показывал нам, какие животные обитают возле спальни в помещении с гидромассажной ванной. Больше всего запомнились декоративные кролики, которых раздавали прихожанам, чтобы люди могли почувствовать бескорыстную любовь. Правда, никто не хотел брать ушастых грызунов, поэтому целых восемь зверьков жили у Герберта в душевой комнате. А еще в доме устроились чудная собака, кот, кошка и милейшие котята. Местные чиновники постоянно выдвигали жесткие требования к содержанию приюта, поэтому к моменту нашего приезда в доме практически не осталось гостевых комнат. Кто-то проводил ночь, отгородившись за навесками, кто-то и вовсе в подвале. Свою спальню хозяева отдали украинским беженцам, а нас разместили в огромном кабинете с замечательной библиотекой. На следующий день после прибытия мы участвовали в службе, проходившей в церкви Герберта, затем отправились на экскурсию по городку, а под конец посетили местного художника. Он проживал в домике с видом на озеро и в летний сезон зарабатывал, сдавая туристам апартаменты. Живописец показал нам множество интересных работ и инсталляций, однако был убежден, что его творчество вряд ли может кого-то заинтересовать. В радушном хозяине чувствовались утонченность и интеллигентность. Герберт поведал нам историю знакомства с художником. Однажды зимой священник увидел его на обочине, хромого, ловящего попутные машины. Священник согласился подвести мужчину и выяснилось, что тому нечем отапливать жилище. Батюшка организовал в церкви небольшие концерты, и один пианист пожертвовал художнику свой заработок, чтобы тот мог купить дрова. Очевидно, что в другом варианте новый знакомый Герберта не принял бы такую помощь. На питание и содержание живущих в приюте людей требовались огромные средства, а также большой запас моральных и физических сил. На плечах хадлеров лежали уборка, мытье посуды, приготовление пищи, закупка товаров и, к тому же, поддержание дружественной атмосферы. Периодически все постояльцы ездили к разным людям, чтобы получить ту или иную помощь – суп, кусок торта, картофель, морковь. Мы с мужем развозили продукты нуждающимся прихожанам. Стоял май, начало курортного сезона, и жителям приюта представилась возможность заработать на уборке коттеджей и прилегающих территорий. Участие в наведении порядка принимали все без исключения, и командный труд сближал людей. Нам выделили машину и вместе с семьей из Одессы мы путешествовали по окрестностям. Поездки были очень насыщенными. Ключевым моментом стало посещение благотворительного концерта в мегаполисе, где собирались пожертвования на приют. Для гостей накрыли столы, подготовили угощения, выложили на обозрение иконы и православные книги. Вступительное слово батюшки звучало так. Надо радоваться друг другу так, как мы каждый день радуемся весеннему солнышку. Мы увидели утром человека, надо улыбнуться ему, как теплым ласковым лучам. Иногда это не получается, но я думаю, что привычка радоваться ближнему очень правильная. Ведь, как сказал апостол Павел, любовь все покрывает, а без нее даже хорошие дела и замечательные вещи умирают и обращаются в прах». Меня часто спрашивают, как постоянно молиться. Для этого случая есть другие слова апостола «молитесь непрестанно». Надо привыкнуть во всякое время призывать Господа. Когда хорошо, славить Его. Когда плохо, просить о помощи простыми молитвами, не обязательно длинными и сложными. Главная молитва, которая всегда звучит из уст монахов и прихожан «Господи помилуй, Господи помилуй». Стремитесь, чтобы каждое дыхание ваше стало «Господи помилуй!». Всегда помните о Боге, знайте, что предстоите перед Ним каждый день, каждую секунду. Даже в темноте, в мрачном подвале, в глубокой пещере, где человек не находит сам себя, мы видны Ему, словно стоим под самым ярким прожектором и видны насквозь. Прихожане нередко задают мне и такой вопрос, как бороться с соблазном осуждения. И я всегда отвечаю, приучите себя всякий раз, как возникает обвинительная мысль, вспоминать и у себя подобный порог. Такой же грех. Приведу в пример простую ситуацию. Девочка сидит за столом и видит вкусное пирожное. Но оно последнее. Какая-то гостья нагло берет и съедает сладкую выпечку. И девочка думает, я бы так никогда не поступила. Здесь хорошо вспомнить, что в прошлом она делала точно так же и даже хуже. Например, в одиночку съела все конфеты и никто их не попробовал. Если такого греха нет, не надо его выдумывать. Не обязательно другой человек должен иметь такие же пороки, как у вас, ведь мы часто укоряем близких за одно, но сами, не менее, а может и более повинны в другом. Если мы приучимся на мысль об осуждении сразу вспоминать о собственном грехе, то, во-первых, это окажется весьма полезным, потому что мы увидим и попытаемся исправить свои проступки. А во-вторых, это будет очень неприятно. Вместо сладкого чувства превосходства и гордыни, которые возникают при порицании, появится ощущение неудобства или, как говорит мой сынок Патрик, состояние мне стеснительно. Нам будет стеснительно, неловко вспоминать свои прегрешения. И тогда одно наслоится на другое, и мы отбросим желание критиковать. Выработайте привычку вспоминать собственное прегрешение, как только возникает позыв кого-то укорить. В итоге, через время, вы заметите, что перестали обвинять других людей, потому что не желаете возвращаться к своим личным ошибкам. Это отличное средство для того, чтобы прекратить всякое порицание. Ведь осуждение очень скверный грех. После выступления Герберта музыкант исполнил на фортепиано времена года, затем на сцену вышли барды, поэты, среди которых был и мой муж, и, наконец, молодой аккордеонист. По окончании концерта мы прокатились по ночному городу, и нас приютила одна прихожанка. Она оказала настолько теплый прием, что мы и не заметили, как проговорили с ней полночи. В другое время муж читал свои стихотворения в домашней обстановке приюта, И этот вечер тоже был чудесен. В небольшой, но красивой церкви проходили торжественные службы, на которых присутствовали все свободные домочадцы. Отец Герберт зачастую касался важных нравственных тем. Позже уже в России я с большим интересом и вниманием читала его глубокие проповеди, которые получала по электронной почте. Особенно мне запомнилась проповедь об искусстве самообмана. Человеку мало дойти до ручки, важно еще вовремя это осознать. Наша проблема заключается в том, что мы не можем объективно оценить свое положение ни в духовном, ни в материальном плане. Мы живем в иллюзорном мире и постоянно совершаем ошибки, рассматривая самих себя. Мы грешим и уже, вероятно, дошли в своих поступках до предела, но кажется, что ничего страшного еще не происходит. И в других вопросах встречается то же самое. Очень важно вовремя ощутить грань, после которой нам уже не вернуться к нормальной жизни. Средство к хорошему пониманию собственного «я» — это умение слушать других. Сторонние люди, как правило, видят нас довольно четко и объективно. Но если ругаться с окружающими, затаивать обиды, общество не станет с нами связываться, ведь в конечном итоге наша жизнь — это наше личное дело. Друзья соврут или промолчат, скажут то, что хочет слышать собеседник, лишь бы не втягиваться в дискуссии. А мы продолжим пребывать в неведении относительно своей сущности. Поэтому запомните, как аксиому, собственные мысли о себе чаще всего неверны. Человек считает, что находится в гораздо лучшем положении, чем есть на самом деле, особенно в духовном контексте. И каждый раз, когда мы ссоримся с близкими, обижаемся на слова или не обращаем на них внимания, то лишь обрываем спасительную ниточку, способную вернуть нас к действительности и позволить осознать происходящее. Мы отдаляем от себя людей, а если кто-то остается рядом, то начинает лгать, потому что не хочет вступать с нами в тесный контакт. Мы попадаем в безумный цикл, из которого нет выхода. Вообще мы славимся удивительной способностью переворачивать все с ног на голову. У человеческого сознания, искаженного грехом, есть склонность почитать святого за грешника, а негодника за чистого помыслами, себя же за нечто очень важное, разумное и замечательное. Наше умение самообманываться не имеет никаких границ. И пользоваться другими людьми, чтобы рассеивать эти заблуждения, пожалуй, единственное верное средство. Но люди осторожны, они стремятся промолчать или скрыть свои мысли. Иногда человек не показывает свои соображения словами, но может указать действиями на то, что мы из себя представляем в реальности. Если все вокруг твердят, какие мы замечательные, приятные, умные, но никто не хочет иметь с нами дело, вероятно, они врут. Если бы мы и впрямь были такими, то каждый стремился бы к взаимодействию. В итоге мы возвращаемся все к той же мысли. Когда возникает желание обидеться, поругаться и поспорить с окружением, нужно осознать, что мы, возможно, теряем последний шанс спастись от безумного заблуждения относительно самих себя. Один послушник пришел к старцу жаловаться на своего келейника. Воспитанник не мог с ним жить, так как постоянно получал оскорбления в свой адрес. А старец ответил «Давай поменяемся. Кто-то будет все время бесплатно меня оскорблять и тем самым воспитывать во мне смирение. Я хочу жить в твоей келье». И послушник задумался, сказал, что еще подождет. Действительно, единственный способ защититься от самообмана – это внимательно наблюдать за тем, что люди говорят и как себя ведут по отношению к нам. Не стоит во всяком слове видеть обиду и каждому пытаться доказать собственную правоту. Наоборот, нужно задуматься, почему близкие поступают именно так, от чего избегают нас и стараются не иметь общих дел. И скорее всего найдется ответ, что мы не настолько уж приятны в общении, не так добры и правдивы, как нам кажется. Возможно, мотивы наших поступков не настолько чисты. Мы думаем, что поступаем по чести, а на деле оказывается, что на зло. Мы считаем, что преследуем благую цель восстановления справедливости, а по факту действуем из зависти. Старательный поиск подлинных причин, по которым мы ведем себя так, а не иначе, есть один из первых шагов к духовной брани. Да, побуждения наши порой весьма неблаговидны, но если человек не видит проблем и врагов, то ему не с кем бороться, а самый опасный противник – невидимый. Озвучу следующую мысль. Свободное время для одного есть благословение, для другого – проклятие, для одного – дар, для другого – наказание, для одного – спасение, для другого – погибель. Одни именуют свободное время скукой, когда нечего делать и непонятно чем себя занять, другие наоборот жаждут его обрести, потому что большую часть жизни проводят в бесконечных заботах. А третьи специально придумывают себе хлопоты, чтобы исключить появление незанятых часов. Но свободное время – это период, когда человек может оглядеться, подумать, почитать труды святых отцов и помолиться. Это не значит, что нужно постоянно находиться в безумном мареве, преследуя золотого тельца. Христос просто предлагает людям минуты спокойствия, когда ничего особенного не происходит, чтобы у нас появилась возможность дать оценку каким-то явлениям. Это очень важный дар, который мы получаем от Господа. Многие люди боятся свободного времени и, если имеют его, то лихорадочно заполняют чем угодно – решением кроссвордов, головоломок, лишь бы не остаться наедине с собой, не увидеть собственную сущность, не начать размышлять о жизни. Люди готовы на любые развлечения, только бы не столкнуться с правдой, а ведь именно эта правда, приходящая во время размышлений, и есть путь к спасению, потому что в основном она оказывается не слишком приятной. Так думайте над тем, как сделать свободное время даром, благословением, спасением, а не проклятием, наказанием и погибелью. Теперь поговорим о том, что духовная слепота и глухота – самое распространенное состояние души, в котором мы пребываем изо дня в день. Однако Господь никогда не молчит, а постоянно общается с нами. Но когда пытаешься понять, говорит ли сейчас Христос, кажется, что перед взором расстилается вечная пустыня тишины. Никто не произносит ни слова, мы предоставлены сами себе. Нет, Творец всегда беседует с нами. Он регулярно показывает нам различные вещи. Святые отцы учат людей быть внимательными к своей жизни, к мелочам и незначительным словам, услышанным от ближнего к неприметным событиям. Во всем есть смысл, ничего не происходит случайно, все является особым уроком для души. Однако мы надеваем на уши и глаза заслонки, дабы не слышать этих уроков и пребывать в вечной глухоте. Так порой мы, как нерадивые ученики, отвлекаемся от голоса преподавателя, а когда урок заканчивается, не можем вспомнить, о чем вообще шла речь. Это же применимо к духовной глухоте и слепоте. Бог сотворяет различные события в нашей жизни, посылает испытания и искушения, а мы, присутствуя перед Ним, все пропускаем мимо. Если мы посмотрим на себя со стороны, то прекрасно поймем суть, даже не будучи гениями. Допустим, в тяжелую минуту один человек дарит вам какую-либо вещь, а другой тут же ее просит. Совершенно ясно, что это испытание. Дадите ли вы нуждающемуся? Или, например, один знакомый прощает вас, а другой следом искренне раскаивается и извиняется? Снова испытание «Простите ли вы, если прощается вам?» Существует около 20 видов таких проверок, и все они прекрасно укладываются в рамки любых притч и евангельских заповедей. На созерцание и размышление требуется некоторое время. Оглянувшись на прожитый день, мы думаем, вчера случилась одна история, сегодня другая. Здесь Господь хотел показать нам что-то, Тут мы справились с соблазном, а там даже не заметили, не осилили. Искушения, с которыми мы не совладали, есть почва для покаяния. В них кроется основа для исправления поступка. И в следующий раз в аналогичной ситуации мы поведем себя иначе. Есть еще одна примечательная мысль. Страх, лишь бы не было хуже, постоянно заставляет людей усугублять свое положение. Например, в «Мастере и Маргарите» был момент, когда Берлиоз попал под трамвай. Человек крепко стоял на ногах, но испугался, что упадет, решил устроиться еще прочнее и поскользнулся на масле, которое пролила Аннушка чего я угодил под колеса, и подобное случается с нами регулярно. Мы все время пытаемся обезопаситься, но этими действиями подвергаем себя еще большей угрозе. Это происходит от постоянного недоверия Богу. Мы отрицаем, что наше существование и дыхание есть прямой результат Его святой воли. Мы живы и ступаем по этой земле, благоденствуем или страдаем, но все же существуем лишь потому, что Христос еще терпит это. Если Господь с нами, то кто против нас? Нечего нам бояться. Не пытайтесь всюду подстелить мягкую соломку, везде оградиться от рисков. Когда мы совершаем такие попытки, то проявляем свое маловерие или вовсе неверие, тем самым отдаляясь от Бога. Ибо Господь помогает верующим в Него, призывающим Его. А тем, кто отворачивается, Христос не способствует». Люди, отказавшиеся от Бога, горды и полагаются на самих себя, а Создатель свят и не поддерживает надменных, не вторгается в свободу их воли. Ах, вы сами себя хотите обезопасить? Ну что ж, действуйте. И он не вмешивается. Поэтому, когда возникает желание подложить соломке еще где-нибудь, предпринять новые действия для сохранения стабильности, вспомните, что вы и так находитесь в абсолютной безопасности. Мы пребываем в лоне Божьем, под его пристальным вниманием, окруженные его заботой. И чем больше мы доверяем Господу и веруем в Него, тем крепче эта защита. Я сочинил одну шутку, которая всем очень понравилась, хотя в ней нет ничего особенного. Пост нужен не для галочки, а для крестика. Пост – это само по себе искушение. Сегодня мы читали в послании апостола Павла к Коринфянам. «Не уничижайте тех, кто ест. Не осуждайте тех, кто не ест». Пост – это прекрасная почва для осуждения и фальшивого благочестия. Не думайте о том, что вы едите, думайте о душе. Поступайте с милосердием по лучшему устремлению сердца, а не так, как по вашему мнению следует действовать, опираясь на правила поста. Не нужно никого изобличать, не нужно никому заглядывать в тарелку. Не надо метаться, подобно сумасшедшим, в поисках овощей, когда их нет на прилавках или когда они безумно дорогие. Чтобы обязательно съесть именно постный продукт, а не маленький кусочек скоромного, который лежит в холодильнике. Поймите, что пост – это не способ гнобить друг друга, а напоминание и освобождение от привязанности к мирскому и материальному. Ведь душа, не скинув узы земных страстей, не сможет вознестись на небо. Для этого нам и нужен пост. Он важен в основном для души, которая отягощается страстями, обуревающими тело. Посему будьте умеренны и старайтесь наилучшим образом соответствовать всем календарным требованиям этого периода. Один человек рассказывал, как решил провести пост по всем канонам, вычитать все молитвы. Он полагал, что Пасха станет для него особой, сугубой радостью. Но, к удивлению, мужчина почувствовал глубокую душевную пустоту. Потому что пост – это не правило, а стремление души освободиться от оков бренной тяжести и земных страстей. Следующая мысль, которую я хочу поделиться, такова. Прозорливость это естественный результат соработничества Божьему промыслу. Мы удивляемся, что святые могут предсказывать будущее и насквозь видят суть вещей. А мне кажется, так происходит от того, что замысел Господа очень гармоничен и демократичен. Иными словами, его намерение не лицеприятно, не выборочно. У Создателя почти всегда одинаковый подход к людям. Когда кто-то превозносится, легко предугадать, что он падет. Когда кто-то смиряется, можно точно сказать, что он быстрее снищет благодать Божью. Поэтому, работая заодно с Христом, не так сложно увидеть, в каком направлении он действует. Отсюда и берется прозорливость. Эти небесные законы настолько крепки и непререкаемы, что иногда становятся сильнее законов физических. Скорее человек пойдет по воде или полетит по воздуху, чем гордому будет дана Божья благодать. Господь Сам отводит нас от неправедных поступков, только не нужно проявлять упорство в стремлении впасть в грех. Действительно, если вспомнить моменты прегрешения, мы заметим, что было много возможностей отойти, не совершить ошибки. Но мы все равно прямо стремимся прельститься соблазном. Грехопадение как сила тяжести. Скорость движения вниз незначительно в начале, но возрастает по мере приближения к дну. Греховный помысел слаб, но человек оказывается еще слабее. Вспомните, когда вы оступились последний раз. Прокрутите в голове момент, когда захотелось предаться руку, и вы решили это сделать. Насколько хрупким было это устремление, насколько легко было отвернуться и пойти дальше. В конце концов, вы могли отвлечься молитвой или благоразумной мыслью. Однако человек слабее, чем этот крохотный помысел. Желание начинают овладевать нами, как сила гравитации. В первый миг падения мы еще не успели развить большую скорость кажется стоит схватиться рукой и движение можно остановить но дальше мы летим на дно все стремительнее и уже не в силах замедлиться знаете если бы мы проводили с богом столько времени сколько сидим за компьютером то давно стали бы святыми действительно мы готовы терять сколь угодно часов на занятия не имеющие никакого отношения к спасению души а вещами способными помочь мы не занимаемся И последнее, что я хотел сегодня сказать. Лучше сразу уступить Богу, чем долго мучиться, а потом все равно спасовать. Если Господь действует в каком-то направлении и хочет нас чему-то научить, Он не оставит своего намерения. На этой идее прощения ближнего, на любви и смирении зиждется вся гармония мироздания. Господь не сделает для нас исключения и другого пути спасения. Нет. Он очень добр, жалеет людей и периодически может отступать. Но искушение будет возвращаться, испытания повторятся. Лучше смириться как можно раньше, перестать беспокоиться за хлеб насущный и не ждать награды за всякое доброе дело. Тогда жизненный путь в меньшей степени будет покрыт кочками и кактусами, и мы не слишком сильно поранимся. Поймите, что Господь не уступит. Если мы оказываемся в состоянии близком к нищете, значит, Он хочет, чтобы мы научились надеяться на Бога и ничего не бояться. Так давайте вознадеемся и перестанем всего страшиться. И тогда необходимость в испытании отпадет. Если Он хочет показать человеку, что не стоит быть гордым, давайте не будем превозноситься. Иначе Бог будет тыкать нас лицом в грязь до тех пор, пока мы не поймем, что гордым Он противится, а благодать посылает смиренным. В отличие от терпения человека, выдержки Господа хватит на всю нашу жизнь. Мы должны увериться, что надо жить по-евангельски, что однажды ступившему на крестный путь никогда с Него не сойти. Перед нами только две дороги на небо или к полному краху всего. Промежуточного варианта нет. Сделав это убеждение путеводным маяком, мы избежим множества горьких, отвратительных, мелких и ненужных мучений, которые возникают, когда человек навязывает Господу собственную волю. Я подолгу разговаривала с батюшкой о самой идее приюта. Герберт терпеливо разъяснял каждую деталь. Христианство требует, чтобы мы принимали любого просящего, давали всякому нуждающемуся, предоставляли кров, пищу, поили его, посещали в тюрьме, темницы и больницы. Более того, если несчастный просит рубашку, мы должны предложить и верхнюю одежду, и наоборот. Требования очень логичны. С их помощью мы проявляем любовь к ближнему». Конечно, в нашей стране существуют социальные службы, деятельность которых построена на тех же христианских принципах. Эти понятия в свое время вводились в общество и католической, и протестантской церковью. К сожалению, государственные приюты имеют определенные ограничения. Через их сито иногда проваливаются граждане, не способные получить стандартную социальную поддержку. Например, в приютах ближайшего города требуют предъявить документы, но люди, оставшиеся без жилья, часто не могут этого сделать, документы тоже теряются, на восстановление нужно время. Бывает, человек только что освободился из тюрьмы и ему некуда идти. Бывают женщины, представительницы не очень хорошей профессии, желающие прекратить это занятие, но их преследуют лица из преступного окружения. Бывают жены, выгнанные мужьями, и мужья, выгнанные женами. Иными словами, существует масса разных ситуаций, когда социальная система не в состоянии поддержать человека или же люди не могут квалифицированно попросить о помощи. Поэтому мы пускаем всех нуждающихся, не спрашивая, кто они и каковы, наркоманы или алкоголики, больны или здоровы. Конечно это тяжелый крест, случалось много кризисных ситуаций, наши жильцы дрались, пили и совершали прочие неприятные вещи. Но Господь как-то бережет нас. До сих пор все живы, пока не случилось ничего страшного. Я не вижу другого способа. Если я проповедую любовь к ближнему, то сам должен следовать по этому пути. Если же не следую, то не могу проповедовать. Я думал о людях хуже, чем они есть на самом деле. Оказалось, общество хочет оказывать помощь. Когда мы обратились с просьбой поддержать приют, я был безмерно удивлен, увидев, насколько сильно у людей выражено желание содействовать. Нам постоянно привозят еду, вещи, дают деньги. Удивительно, как объединилась наша община – и мусульмане, и евреи, и православные, и атеисты. Вот она сама идея. На первом месте стоит универсальная необходимость в предоставлении тем, кто нуждается, минимальных условий существования. Нередко бывает, что беда случается с нормальными, хорошими людьми, у которых есть жилье и работа. Однажды что-то происходит, и человек остается без крыши над головой. Наше общество так интересно устроено. Допустим, во время ссоры супруг толкнул жену. Соседи вызвали полицию, и его на несколько дней заключили под стражу. Затем выпустили до суда и заявили, «Ты не имеешь права приближаться к своему дому». И куда же человеку идти? Он компьютерщик, ему надо где-то работать. Первую неделю мужчина жил в гостинице, но деньги на оплату закончились. Куда теперь ему деться? И мы принимаем таких людей. Они живут в доме безвозмездно, что стало возможным благодаря поддержке со стороны. Опыт, который я получил, призывая общество к участию в судьбе приюта, оставил очень светлые впечатления о нашем комьюнити и вообще о человеческих качествах. Я убедился, что в людях заложена искренняя потребность помогать друг другу. Я задала священнику вопрос. Какая помощь сегодня нужна вашему приюту? В каком виде ее можно оказывать или присылать и куда? «Вы меня засмеете, но, честно говоря, нам ничего не надо», — ответил батюшка. «У нас все есть. Достаточно и денег, и вещей, и еды. В данный момент мы ничего не ждем. Мы обращаемся за помощью только тогда, когда действительно в ней нуждаемся». Когда будет надо, мы попросим. В данный момент мы, наоборот, предлагаем. Сейчас есть свободные комнаты, и если люди попали в сложную ситуацию, мы не требуем ни документов, ни имен, ни медицинских диагнозов. Конечно, желательно, чтобы человек, страдающий инфекционным заболеванием, например, туберкулезом, сразу в этом признался. Тогда будет проводиться более серьезная дезинфекция вещей и посуды, чтобы не заразились хозяева и остальные жильцы. Естественно, мы не можем принять тяжело больных людей, потому что за ними очень трудно трудно ухаживать. Хотя сейчас в доме находится человек, здоровье которого стремительно ухудшается, и заботу о несчастном взяла на себя матушка. Уже есть необходимость в замене памперсов, и Эльза занимается этим и прочими бытовыми моментами. «А почему ваш дом расположен так далеко от цивилизации?» – поинтересовалась я. Наша удаленность от города – это одновременно и достоинство, и недостаток. Для тех, кто хочет искать работу в городе, это, безусловно, минус. Человек не сможет постоянно ездить на собеседования. Но для тех, кто страдает алкогольной и наркотической зависимостями, хочет скрыться и избежать психологического или физического давления со стороны, это несомненный плюс. Поэтому я даже не называю адрес, хотя здесь нет никакого секрета, так как церковь рекламируется долгие годы. Я вздохнула. Дом Герберта был волшебным оазисом для многих и многих людей, где они получали передышку, приходили в себя и вставали на ноги. В царившей там атмосфере всегда чувствовались удивительная тактичность и доброжелательность. Каждому обитателю разрешалось в любое время прийти на кухню и взять еду. Однако меня удивляло то, что никто из постояльцев не думал об экономии. Они запускали огромную стиральную машину для одной маленькой вещи, а в комнатах по ночам часто горел свет. Люди воспринимали пребывание в приюте как само собой разумеющееся, словно им были должны все, а они не обязаны никому. Меня не покидало ощущение тревожной неловкости из-за того, что у нас не было финансовой возможности оказывать приюту достаточную поддержку. И тем не менее, в моем сердце остались самые чудесные воспоминания о поездке. Я и по сей день испытываю нежную признательность и благодарность дому Адлеров и его обитателям.